«Жирная свинья» еще долго звучала в ушах Пятачка после того, как Винни в очередной раз обнаружил пустой горшочек меда. Но Пятачок понимал, что это была лишь лесть, и ему надо было еще долго работать над собой. Та! Знаете ли вы, что собачья упряжка движется в два раза быстрее, если в санях сидит хотя бы один кореец? Та! В автомобильной аварии Буратино потерял ногу и ходил по улицам, мягко постукивая протезом из колбасы.